Глава 29. Выслушав отчеты юристов, жду, когда они покинут кабинет и нажимаю кнопку селектора. — Аня, ты что-то хотела? Она пыталась звонить мне во время совещания, но я не приняла вызов. — Ирма Сергеевна, мы уже без вас решили, — самодовольно отвечает ее голос. — Что-то серьезное? — Там внизу у вас Марк Кириллович дожидался, но Лев уже все решил. — Ясно. Спасибо, вздыхаю я. Вчера Митрич шепнул, что клязь снова проигрался. Звонил крестному с просьбой занять денег. Естественно, он ему отказал. Теперь у Марка осталась последняя надежда — я. Но до него до сих пор не доходит, что Ирма-дурочка сорвалась с крючка. Думает, что обижаюсь на него неджентльменское поведение в нашу последнюю встречу и надеется, что стоит еще немного надавить, и я снова поду жертвой его чар. Но меня его навязчивость жутко раздражает. Наша семья и так погрязла в проблемах. и Решать проблемы еще и Марка никто не будет. Хватит. Я бы с удовольствием помогла, если бы он решил уехать из города. Но Кляйс твердо намерен не просто остаться, но и найти для себя теплое местечко. Желательно в моей постели и поближе к сейфу моего дяди. — Лева, что там? — спрашиваю в трубку и слышу приглушенный смешок. Крясь приходил, Ирма Сергеевна, с розами. Идиот. Ушел? Пришлось, хмыкает мужчина. Если и дальше так продолжится, придется что-то предпринять. Надеюсь, крестный даст дельный совет. Ирма Сергеевна, опасаясь, что я отключусь, вдруг проговаривает Лева. Мне в наше агентство сейчас отлучиться нужно. Сегодня Алекс вас домой повезет. Хорошо, отвечаю тихо, чувствуя, как сердце ускоряет бег. Я его уже три дня не видела. Он постоянно в разъездах по объектам или в учебном центре для наших сотрудников. Закончив с делами, встаю у зеркала. Глядя на себя расширившимися зрачками, поправляю волосы, освежаю на губах помаду и прячу висящее на тонкой цепочке кольцо Алекса за ворот блузки. Расстаться с ним не могу, но и носить на показ тоже. «Вадик, готовь машину», — говорю в трубку. «Через десять минут выезжаем». Дав последнее указание Ане, спускаюсь на лифте на первый этаж и выхожу в холл. Грозового я вижу сразу. Он выделяется среди присутствующих ростом и формой одежды. В камуфлированных штанах, такой же куртке и высоких армейских ботинках. Стоя у окна, разговаривает по телефону, на меня замечает почти сразу. Отключается и молча смотрит, как я приближаюсь. Я иду с прямой спиной, легкой улыбкой на губах, Изо всех сил стараюсь не замечать слабость в коленях. «Здравствуйте, Ерма Сергеевна!» «Привет!» Игнорирую его официальный тон. «Я не собираюсь навязываться, но и делать вид, словно забыла, что нас связывало, тоже не стану». На выходе к нам присоединяется Вадик. Втроем мы пересекаем автостоянку для сотрудников центра. Водитель открывает для меня дверь, помогает сесть, но сам уходит к машине сопровождения. «Ты за рулем будешь?» — спрашиваю Алекса. — Да. Миша с Левой в агентство уехали. — Ясно. Расправив на коленях пол и пальто, с преувеличенным интересом смотрю в окно. Погода сегодня ненастная. Всю ночь шел дождь, а сейчас ветер гонит по небу рванные серые тучи. Если к ночи разъяснеет, будет первый заморозок. — Как дела на карьере? — Желая разбавить тишину, спрашиваю я. — На новом все нормально. К концу недели начинаем завозить технику. Я мысленно улыбаюсь. Дядя все больше и больше вводит его в курс дела. Алекс уже давно перестал для него быть только начальником охраны и уверенно превращается в его доверенное лицо. Слышала я однажды, как он говорил крестному, что хотел бы иметь такого наследника, как призовой. Мне не обидно, я бы тоже этого хотела. А на старых? Происшествий больше не было? Не было. Мы усилили охрану. Алекс отвечает открыто, неодносложно но мне все равно безумно его мало. Не хватает теплоты во взгляде, мимолетных прикосновений, многозначительных улыбок. Я дико по нему скучаю. Затянувшись воздухом через нос, незаметно его разглядываю. Мне нравится, как он управляет джипом. Я не видела, чтобы еще кто-то смотрелся так органично за его рулем. Кажется, эти двое созданы друг для друга. Оба мощные, сильные и надежные. Без пафоса, лоской и ненужной мишуры. Особое удовольствие смотреть на удерживающие руки руль Алекса: жилистые, с развитой сеткой выступающих вен и широкими ладонями. Глядя на спортивные часы на левом запястье, не к месту вспоминаю, как он их снимал каждый раз перед тем, как заняться со мной сексом. Ирма! вдруг произносит он, и я вздрагиваю. Я попросить хочу. О чем? Катерину, не обижай. Скинув взгляд, смотрю в его глаза через зеркало заднего вида. По венам медленно растекается яд, а в горле вырастают шипы. Она тебе нажаловалась? Если хочешь ее уволить, увольняй на обоих. Она сказала, что я хочу ее уволить. Не нужно вымещать на девчонке свою обиду. Я дышу через раз, оторвав спину от сиденья, неверяюще смотрю на его профиль. Она сказала, что я хочу ее уволить? Четко проговаривая каждое слово, переспрашиваю я. Да, Катя так сказала. Она тебя обманула, Алекс. Не верит, усмехнувшись, качает головой, что только подхлестывает мою ярость. Алекс, я обещала тебя не трогать, и я держу обещание, но трахать мою горничную в моем же доме – это цинично, ты не находишь? Похоже, мои слова его задевают. Сжав челюсти, он впивается пальцами в руль до побелевших костяшек. Но, так или иначе, выговор и штраф она получила заслуженно. И что же такого она сделала? Она приворовывает. Ирма, если еще раз у меня что-нибудь пропадет, перебиваю его, я вызову ментов. Оба понимаем, что блефую, но я не могу справиться с клокочущей внутри бессильной яростью и ревностью. Эта мерзавка вздумала настраивать его против меня. Думает, он сможет защитить ее от моего гнева? Зря надеется. Я тебя услышал. Немного подумав, выдаёт он. Впредь мы будем встречаться за пределами твоего дома. Мне тяжело дается невозмутимый вид. В горле набухает ком из слёз и уже начинает щипать в носу. Останови у того ларька, прошу осипшим голосом. Я рос себе куплю. Алекс молча включает поворотник и паркует внедорожнику дороги. Машина сопровождения останавливается позади. Я куплю, предлагает он. «Я сама», — отвечаю резко, толкаю дверь и выхожу из джипа. В этом цветочном магазинчике меня и мое сопровождение хорошо знают, поэтому в любое время здесь можно купить свежие красные розы. Перепрыгивая через лужи, я добираюсь до лалька и, звякнув дверным колокольчиком, захожу внутрь. Покупаю почти неподъемный букет из пятидесяти одной розы и с трудом выбираюсь на улицу. «Ериш!» — слышу сбоку от себя и встаю, как вкопанная. В двух метрах от меня с цветами в руках стоит Марк. «Что ты здесь делаешь?» «Ириш, давай поговорим», — просит с мольбой в голосе. «Я не могу без тебя». «Не подходи», — рычу, заметив, что он начинает на меня наступать. «Любимая», — шепчет быстро, — «хорошая моя, не могу без тебя». «Отвали!» — разворачиваюсь, чтобы уйти, но тут слышу душераздирающий крик Алекса. «Ирма!» «Беги!» Оборачиваюсь на его голос и вижу, как из машины сопровождения выскакивают наши люди, а сам Алекс уже летит ко мне с оружием в вытянутой руке. Я ничего не понимаю. Первобытный ужас и паника парализуют тело и разум. Кляйс только что молила о любви. Падает ничком и закрывает голову руками. А я продолжаю стоять на безлюдной площади с огромным букетом в руках. «Беги!» Орет Алекс, и тут я замечаю стоящего между двух деревьев мужчину в черной маске, который, подняв пистолет с глушителем, целится в мою голову. Мгновения растягиваются в вечность. Оцепенев, я смотрю в его бездушные глаза и вижу в них свою смерть».